Гавно. Смартфон. Смартфон. Смартфон. Не тот, который, на который кнопочный, на который я звоню. Свартон, свартон. Свартон, свартон. <país> на который кнопочный, на который я звоню. На который кнопочный, на который я звоню. На который кнопочный, на который я звоню. Нет, не тот, который с варфона, который кнопочный, не какого... на которую я звоню. Нет, не тот, который... С варфона, который кнопочный, на которую я звоню. Нет, не тот, который... на который кнопочный, на которую я звоню. Нет, не тот, который... С варфона, который кнопочный, на которую я звоню. С варфона которая кнопочная, на которую я звоню.